Несколько позже. Маленькая кухня в доме мамы Юнми. Юнми в цветастой пижаме со стаканом холодного апельсинового сока в руке озадаченно изучает содержимое на экране планшета Юне. Кроме Юнми, на кухне присутствуют её Онни и ее менеджер. Сижу, в себя прихожу. Пытаюсь понять, что написано в приказе. Чтение перемежаю маленькими глотками холодного сока. Оттягиваюсь. Хорошо, что он не придерживается американского стиля жизни. Сачок вот есть, апельсиновый, свежевыжатый, холодный. После сушняка дивно как внутрь заходит. И кажется мне, что водка вчера была не очень. «А что такое саньса?» – спрашиваю я у присутствующих, не поняв, что за звание на меня вдруг свалилось. Присутствующие девочки с ответом затрудняются. «Понятно, придется самому опять выяснять». Сделав глоток сока побольше, дочитываю короткий текст до конца. Ну что я могу сказать на это? Только одно. Это хрень какая-то. Какое, блин, повышение патриотического духа? За кого они меня там принимают? За бесплатного создателя маршей? Вообще офигели? Юнми, вот еще тебе письмо, говорит сынок, увидев, что я закончил читать. Прислали по почте. Возьми, чтобы не забыть. Он не протягивает мне белый конверт из ярко-белой бумаги. Поставив стакан с соком на стол, беру. Глянув на адрес получателя и убедившись, что это мне, вскрываю конверт и достаю из него глянцевую открытку. Открываю. «Мы поженились!» – радостно гласит выполненная золотым тиснением английская надпись на самом верху. Они же по-корейски Ли Херин и Чон Да Сан приглашают госпожу Пак Юн Ми на свое бракосочетание. «Охренеть!» «Ой, Лихерин выходит замуж!» Радостно восклицает сынок, заглядывая через моё плечо в моё письмо. «Как здорово!» «Херин такая красивая!» «А в свадебном платье она будет просто как ангел!» «Девушка красивее всего, когда она в свадебном платье!» «Нужно будет продумать, в чём ты пойдёшь!» обращается она ко мне. Ничего не ответив, я рву приглашение пополам. «Складываю, рву ещё раз!» И небрежно бросаю обрывки на стол. Немая пауза. Снова беру правой рукой стакан с соком, делаю глоток. «Ты чего?» – испуганно спрашивает меня Онни. «В моей жизни никогда не было девушки, которую зовут Лихерин». Спокойно говорю я, смотря ей в глаза. «Не было и не будет». «Ты чего?» – пытаясь понять о задаче, натянет ног. «Забудь», – говорю ей я. «Лучше скажи, чем призыв в армию отличается от мобилизации? В чем разница?» Он не опять затрудняется с ответом. Наверное, от быстроты перехода с темы на тему. «Призыв в армию – это на два года», – отвечает за нее Юне. «А мобилизация – это до тех пор, пока война не закончится». «Какая война?» – озадаченно спрашиваю я, подозревая, что меня разыгрывают. «С севером! С КНДР!» – просвещает меня Юне. А, ну да, они же тут воюют. И что? Значит, я буду воевать до победного конца? Удивляюсь я, начиная осознавать, что это все выглядит очень и очень стрёмно. Можно дождаться, когда воевать будет уже нельзя из-за возраста, сообщает мне Юне возможный выход из ситуации. Охренеть, какая перспектива! Место действия. Кабинет генерала Имчхему. Время действия. Примерно в это же время. «Понимаете, господин генерал», – объясняет адъютант своему командиру, сурово смотрящему на него. «Дело в том, что информация о скандале с Министерством иностранных дел в центральных новостных каналах озвучена не была. Все пошло от небольших новостных студий, репортеры которых взяли интервью у Пак Юн Ми. А в новостях КБС, МБС и СБС так до сих пор об этом ничего и нет». «Господин генерал, в мои должностные обязанности не входит просмотр новостей главных телевещательных корпораций Кореи, а тем более их дочерних сетей. Весь день я выполнял свои обязанности, а вечером, когда отбыл домой, никаких сообщений о скандале по телевизору также не было. Поэтому я ничего об этом не знал и не мог поставить вас в известность об этом факте, а также изменить порядок следования документов. Дело производства производилось обычным образом». Приказ о мобилизации Пак ЮНМИ был включен в список документов, подлежащих опубликованию, и первого числа он был опубликован господин генерал, так как на его счет не поступило никаких дополнительных распоряжений. Закончив говорить, адъютант смотрит на генерала Им Чхему, ожидая его слов. Генерал, подумав, кивает, показывая, что понял последовательность развития событий. Как все неожиданно вышло! Неодобрительно качая головой, с ноткой озадаченности в голосе произносит он. «Вчера только ничего не было, и вот пожалуйста». «Я рассчитывал, что да, будет реакция общественности, которая потребуется объяснить причину моего решения. Я был готов к этому. Но я совершенно не готов к тому, чтобы оказаться в эпицентре скандала «Армия против политиков». Несложно понять, что раз в центральных новостях о критике МИД не говорят – Значит, кто-то в верхах до сих пор не расстался с надеждой замять это дело. Также легко понять, что мобилизация Юнми привлечет к ней внимание всей нации. И тогда оглашение ее скандальных высказываний станет неизбежным. Это лишь вопрос времени. Замолчать не получится. А мой приказ будет выглядеть, как безусловная поддержка армии и выступления против МИДа. Генерал поворачивает голову к окну и ненадолго задумывается, смотря куда-то вдаль. «Черт, как я попал в такую ситуацию?» – восклицает он, поворачивая голову от окна к адъютанту и с вопросом смотря на него. «Не могу знать, господин генерал!» – рапортует тот и, вытянувшись, щелкает каблуками. Имчхему несколько секунд молча и недовольно смотрит на него. «Вот черт!» – уже спокойнее повторяет он. «И что же теперь следует предпринять в такой ситуации? Я, пожалуй, полностью соглашусь с Пак Юнми в ее словах, насчет умственных способностей наших МИДовцев. Но все же, я совершенно не планировал начинать с ними какое-то противостояние или борьбу. Зачем мне это?» «Не могу знать», – отвечает адъютант на очередной вопросительный взгляд своего начальника. «И приказ уже не отменить», – продолжает мыслить вслух генерал. «Иначе будет выглядеть, словно армия – это флюгер, разворачивающийся вслед всяким идиотским решениям гражданских». В глазах нации торопливость в приказах и их отмене будет выглядеть нехорошо. «Действуйте по ранее намеченному плану», – приняв решение, отдает приказание генерал-адъютанту. «Мобилизацию провести в указанные сроки. Население информировать согласно утвержденному тексту. Никаких дополнительных пояснений не давать». «Так точно, господин генерал! Будет исполнено, господин генерал!» – берет под козырек адъютант. В этот момент на стационарном телефоне, стоящем у генерала на столе, начинает мигать светодиод и звучит прерывистый сигнал вызова из приемной. «Да!» – ткнув в ответ пальцем клавишу на телефоне, недовольно отзывается генерал. «Господин генерал!» – раздается голос секретаря. «Поступил звонок от лидера Корейской национальной партии господина Чо Винчона». Он хочет обсудить с вами вопрос о возможном согласовании взглядов армии и оппозиции на политическую ситуацию в стране. Вы будете говорить с ним? Он сейчас на проводе. Расширяя глаза, генерал смотрит на адъютанта. Адъютант смотрит на генерала. «Вот черт! в третий раз за последние пять минут, но уже совсем шепотом произносит генерал. «Начинается!» «Вы свободны!» Быстро взяв себя в руки и отвернувшись от микрофона на телефоне, приказывает он адъютанту. После этого, повернув голову и уже обращаясь в микрофон, приказывает секретарю «Соединяй!» Место действия. Дом семьи Джиона. Время действия. Позже. Госпожа Муран, сдвинув очки ближе к кончику носа, с суровым выражением на лице перемещается по новостным сайтам Кореи. Лидер Корейской национальной партии господин Чо Вин Чон заявил, что это является неоспоримым доказательством того, что корейская молодежь всецело поддерживает программу и политику его партии. Является признаком того, что армия поддерживает позицию, высказанную Пак ЮНМИ в отношении действий Корейского министерства иностранных дел. Стало грубой провокацией в отношении действующей партии и правительства, и он не допустит... Кто стоит за спиной ЮНМИ? Ми? Возможно, это некие финансовые агломераты, пытающиеся использовать столь резкие высказывания несовершеннолетней в попытке передела существующих рынков. Он уверен, что высказывания в подобном тоне о действиях правительства играют на руку всем антикорейским силам, и он будет добиваться уголовного расследования. Проанализировав высказанные претензии к действиям нашего МИДа, не нашел ничего, что бы было неизвестно до этого момента. Лидер Корейской национальной партии господин Чо Вин Чон заявил, что его партия будет еще активнее работать с молодежью, вовлекая ее в политическую жизнь страны, имея в качестве примера такого активного члена общества, как Пак юнми Лидер Чо Вин Чон в очередной раз потребовал отставки правительства и наказания виновных, как он выразился в «морском позоре страны». «Даже школьницы понимают, что наш МИД недееспособен», – сказал он. И только правительство страны продолжает упорствовать в признании этого факта. «Ужас!» – произносит Муран, отодвигаясь от экрана монитора и снимая очки. «За горой еще гора! Это же надо такое устроить!» «Одно заявление, и армия ее уже поддерживает, и Чо Винчон предлагает ее в качестве примера!» «Обрадовались!» Взгляд Муран опускается на лежащую на краю стола книгу с названием «История корейских династий». Секунды три, посмотрев на нее, Муран берет ее в руки и открывает там, где вложена закладка. Читает. Королева Меншенхва обладала острым политическим чутьем, прекрасно понимая чаяния и устремления как простого народа, так и правящей знати. Умело облекая эти чаяния в слова, она обращалась с ними к подданным своего государства так, что всегда находилась часть общества, которая становилась ярым сторонником ее решений». А те, кто что-то терял в результате этих решений, тем не менее, не становились врагами королевы и правящей династии, получая различные компенсации. Манипуляторша. Недовольно шипит себе под нос Муран, вспоминая выступление Юнмина Шоу. Место действия: общежитие группы Корона. Время действия: вечер, начало седьмого. Вау! громко восклицает кюри смотря в планшет вы только посмотрите что опять натворила наша юнми она не наша отвечает ей ин джон, и слава богу и что же она могла натворить назначила дату свадьбы не угадаешь с восхищением восклицает кюри подняв голову от планшета и смотря на Инжон. ее мобилизовали в армию в армию удивленно переспрашивает ин джон и наморщив лоб на несколько секунд задумывается над новостью «Вообще уже что ли?» – произносит она. «Что за глупости ты читаешь?» «Я читаю сайт Министерства обороны. Вот, слушайте!» – требует Кюри и зачитывает для всех небольшой текст приказа. На некоторое время в комнате устанавливается молчание. Девушки озадаченно обдумывают неожиданную новость. «Так это она теперь будет со своим женихом вместе служить?» – Спрашивают у всех барам. «В одной казарме?» В одной казарме со всеми остальными солдатами скептически отзывается Хюмин, Даже не представляют, чем может закончиться такая служба. Почему же? Я вот очень даже представляю, отвечает Джихён. Беременностью и увольнением в запас. Не говори ерунду, сердится Сунён. Наверняка в армии захотели, чтобы у них была такая же реклама, как Аю в полиции. Будет иногда фотографироваться в форме, а в часть проезжать только на время каких-нибудь шоу или презентаций. Ну, а Ю все же участвует в работе полиции, когда у нее есть время, возражает Хёмин. Потом Юнми это не Ай Ю, какая с нее реклама для армии? Написано ведь для повышения морального духа и боеспособности, цитирует приказ по памяти Суньон и напоминает. Она же реталет написала, с которым мы выиграли на международных учениях. Девочки опять задумываются. Ну не знаю, неуверенно произносит Хюмин, раздумывая над этим фактом. Тогда что получается? Армия поддерживает Юнми против МИДа? задает вопрос Кюри. Опять все задумываются. Политика это смерть для айдола, уверенно произносит Инджон, повторяя когда-то крепко вбитую ей в голову мысль. Все айдолы и актеры, когда начинают делать политические заявления, заканчивают свою карьеру досрочно. Хорошо, что президент Сан исключил её из группы и уволил из агентства. Она бы нас утопила вместе с собой. Балласт, тянущий на дно». «Да», – со скепсисом в голосе отзывается Кюри. «Теперь остается только суметь выплыть после сброшенного балласта. Дело за малым». «Не веришь, что президент Сан поможет нам это сделать?» – агрессивно обращается на это замечание Ин -Джон. «Почему не спорит с ней Кюри? Верю». «Просто хочется, чтобы это произошло поскорей. А то я как-то не представляю, как мы это сделаем». «Президент Санхён знает, что нужно делать», – уверенно произносит Инджон. «Но ему нужно время, чтобы разобраться со всем тем, что натворила Юнми. Он же так и сказал, что нужно вначале многое исправить». Кюри ничего не отвечает и возвращается к своему планшету. В комнате наступает тишина. Девушки тоже берутся за свои гаджеты, чтобы узнать последние новости. Нитизины сомневаются в адекватности генерала Им Чхиму, отдавшего приказ о мобилизации Агдан. Читает Кюри с экрана, никому конкретно не обращаясь. Спрашивают, что, у нас уже началась война с Севером, если мы мобилизуем школьниц? Нитизины пишут, что президент Сан выгнал ЮНМИ из агентства, сообщает Джихён Интересно, откуда узнали? Оппозиционные партии поддерживают Агдан. Ответно рапортует Барам, делясь своими впечатлениями от изучения новостной ленты. Может, Юнми и вправду Менсон хва? Подняв голову от своего планшета, спрашивает она. Порядок наводит в государстве. Инджон тяжело вздыхает, но ничего не отвечает на это дурацкое предположение, продолжая читать то, что она читала до вопроса барам.